Грэм Грин «Брайтонский леденец» Роман Перевод с английского Журнал «Звезда» Номера 10, 11, 12 За 1988 год Читает «Звезда» Николай Казии. Среди выступлений участников Московского международного форума «За безъядерный мир. За выживание человечества» большое внимание привлекла краткая, но весьма выразительная речь 82-летнего английского писателя Грэма Грина. Основной ее тезис точно соответствовал главной задачи форума. Сплотить людей доброй воли, независимо от их национальной принадлежности, вероисповедания, политических и общественных взглядов, в борьбе за сохранение жизни на нашей планете. За общечеловеческие ценности. Когда-то Грину оказались непримиримыми позиции христиан и коммунистов. Но времена меняются, а с ними меняемся и мы. неутомимый путешественник, Грин всегда испытывал особый интерес к событиям, происходящим в Латинской Америке. Именно здесь он видел, как бок о бок, часто рискуя своей жизнью, сражаются против нищеты и социальной несправедливости, против империалистического гнета католики и коммунисты. И вот теперь в речи на форуме он говорил о своих друзьях. служителях церкви, работающих в правительстве революционной Никарагуа, о совместной борьбе рабочих крестьян и католических священников с эскадронами смерти. Грин принадлежит к числу писателей, ставящих в своих произведениях фундаментальные вопросы человеческого бытия на значении смысла жизни людей извечного сосуществования добра и зла. Решение этих вопросов он искал в обращении к религии, к церкви. Впрочем, отношение Грина к католицизму, в который он перешел в 20-е годы, было весьма сложным на протяжении всей его творческой деятельности, а в романах приводило зачастую к парадоксальным ситуациям. Грин не отказывает церкви в праве вмешиваться в земные дела. но осуждает ее за то, что она и ее служители очень часто не выполняют своего долга. Грин против католической догматики, против церковного формализма, упускающего из вида живого человека с его страстями и пороками. Один из основных моментов эволюции Грина, писателя и мыслителя, заключается в том, что на смену абстрактным представлениям о зле, изначально присущем человеческому роду, приходит изображение конкретного зла и его носителей. А романы писателя все плотнее вписываются в современную историю. Зло — это и тихие американцы, творящие преступления на земле Вьетнама, и Тонтон -тон Макуты, кровавого режима Дювалье на Гаити, и американские монополии, повсюду поддерживающие реакционные режимы. Грин остро ощущает ущербность современной буржуазной цивилизации, его враждебность человеку. Произведения писателя исполнены сочувствия жертвам этой цивилизации, страдающим, обездоленным, обреченным на одиночество непонимание грин ставит проблему права человека каждого человека на счастье проблему долга и ответственности за то чтобы жизнь стала иной более справедливой и менее жестокой. его героями становятся люди не ждущие утешения с неба, а действующие, сопротивляющиеся злу, даже тогда, когда действие осуществляется в разрез с предписаниями религии. Об этом о таких людях и его роман Брайтонский леденец 1938 год, занимающий существенное место среди ранних произведений Грина. В нем прослеживаются многие черты, свойственные художническому почерку писателя, который создавал романы серьезные и романы развлекательные. Первые бывали весьма развлекательными, а вторые подчас вбирали в себя сложнейшую проблематику гриновской мысли. К какому разряду следует отнести брайтонский леденец, сказать трудно. Во всяком случае, начинается он интригующей фразой Хейл знал, что они собираются убить его в течение тех трех часов, которые ему предстоит провести в Брайтоне». И мы далеко не сразу узнаем о том, кто такой Хейл, зачем он очутился в Брайтоне и почему кто-то хочет убить его. Главный, главный ли герой романа, юный Пинки, малыш, лишенный жалости, глава бандитской шайки, на совести которого оказываются два убийства. Он человек, приступивший все нравственные нормы, и в конце романа его ожидает вполне им заслуженное наказание, но он... загнанные в норку зверек который не знает что все же есть что-то за пределами этой норки в широком сверкающем мире это пинки машинально повторяют заученные с детства слова католических молитв и тут возникают сложные ассоциации иногда ускользающие от невнимательного читателя агнец божий «Агнус Дэй». «Кто это? Пинки?» «Стал быть, и он жертва?» «Возможно, ибо его с раннего детства окружал ад. Тот ад, который, по словам одного из персонажей романа, мы никогда не покидали». «В сердце его, — пишет Гринн, — Замирала от неясной тоски по крошечной темной исповедальне, где слышится голос священника, и люди ждут спасения от вечных мук. Божественная благодать не посетила Пинки. Грин вспоминает строки из стихотворения английского поэта XVI века Камдена «Человеку, разбившемуся при падении с лошади». Между стременем и землей я просил о милосердии, и оно было мне даровано. Пинки милосердия даровано не было. Для него между стремлением и землей оставалось слишком мало времени. Писатель отстаивает право человека вмешиваться в судьбы других людей. У него грешники идут спасать преступивших и отверженных наперекор предписаниям церкви. В романе появляется и священник, но человеческая правда на стороне Айды Арнольд, простой души католички, грешницы, пытающейся прийти на помощь преданной Пинки Роз, а может быть и самому Пинки. Читатель по достоинству оценит многие стороны романа Грина. Точность в изображении картин английской жизни. Сатирический талант писателя, создавшего своим Коллеоне, образ одного из властелинов всего здешнего мира, кассовых аппаратов и полисмянов, проституток, парламента и законов, которые решают «Это хорошо?» А это дурно. Написанный 50 лет тому назад роман «Брайтонский леденец» не утратил своей актуальности, а Грэм Грин и сегодня продолжает борьбу за человека, его достоинство и право на жизнь.